Глава 8. В покоях великой государыни Иннокине Марфы Ивановны, занимавших добрую четверть Вознесенского монастыря, несмотря на тёплый июльский день, все окна были наглухо закрыты железными ставнями и плотно занавешаны бордовым дамастом, вышитым зелёно-голубыми рисами, розами и геральдическими коронами. От обилия ослопных свечей, чадичьих низкие сводчатые потолки обители, трудно было дышать, но тихие молчаливые черницы – деловито снующие по комнатам, казалось, не испытывали никаких неудобств. Не проронив ни слова, они словно бестелесные тени возникали и таяли в многочисленных нишах, арках и дверных проемах покоев матери-царицы. На невысоком каменном возвышении у большой изразцевой печи в резном кресле из темно-палевого моренного дуба величественного восседала дородная старуха с корявым, битым оспинами лицом, одетая в черные монашеские одеяния. накиня Марфа даже в девичестве особой красотой не отличалась, скорее уж дурнушка с мужскими чертами и грубым голосом. Да и происхождение ее из костромских дворян было далеко не завидным. Как при этом Ксению Шестого удалось выдать за близкого родственника царя, первого московского красавца и щеголя Федора Никитича Романова, было для многих загадкой. Поговаривали разное. Неведомо. чьи интересы преследовал и какие договоренности узаконил сей брак. Но событие это, на первый взгляд, малозначительное, в итоге имело весьма серьезные и неожиданные последствия, до основания перетряхнувшие устои на тот момент достаточно крепкого и весьма самонадеянного государства московского. Как бы то ни было, но справедливость требует сказать, чтобы не лежала в основе их союза, семья Романовых получилась крепкой. Жили без большой любви, но в добром согласии. Шестерых детей родила Ксения Фёдору, однако пережить младенчество выдалось лишь двоим. Старшая, невзрачная и хворая Татьяна, наскоро выданная за князя Ивана Михайловича Катарева-Ростовского, по малому времени после свадьбы слегка и в скорости отдала Богу свою тихую душу, оставив опечального супруга бездетным вдовцом. Только четвёртый по счёту, любимый и трепетно опекаемый матерью и многочисленными тётками Мишаня, пережил смутное лихолетие, ошеломившее русскую державу. Уцелел там, где сгинули многие более знатные и, вероятно, более достойные, но менее приглянувшиеся слепому проведению соискателей пошатнувшегося престола. Когда Господь не спешит быть узнанным, Он являет миру свою волю посредством случая. Михаил Романов весьма неожиданно для многих был провозглашён русским царём. То, чего десятилетиями интриг и заговоров добивался для себя его отец, Михаил получил почти без борьбы и без особого желания со своей стороны. Государь утомлённо откинулся на спинку просторного резного кресла из позолоченного ореха. Юная монастырская послушница с предельной осторожностью помогла пристроить больные ноги молодого царя на бархатной подушке, стопкой лежащей перед ним на полу. И, поклонившись сперва матери, потом сыну, молча скрылась за дверью. Царь погладил себя по мучительно ноющему колену и посмотрел на мать. Взгляд его был изнурён и кроток. «Не по душе мне наш разговор, матушка! Не понимаю я вас!» произнёс он с укуром, продолжая недавно начатую беседу. и на Иннокения Марфа нахмурилась и в сердцах ударила посохом о об пол. «А понять меня, Миша, несложно», произнесла она грубым, слегка дребезжащим, словно треснувший церковный колокол, голосом. «Жениться тебе надо. Пять лет прошло с той злополучной истории. Что было, быльём поросло, а ты всё ждёшь чего-то». «Вашими молитвами!» Повысил голос обычно смиренный царь, метнув в сторону матери колючий взгляд. «А три заморские принцессы, коих батюшка для меня сватал, в счет не идут?» «Идут, государь мой. Только скажи, каков тех делах и скот был?» Ехидна отразила мать выпад сына. Михаил холодно пожал плечами и отвернулся. «В том вины моей нет». «Верно, нет. Виноват медведь, что коровы съел. А и не права, что за поле ходила. Я говорила». «Тебе нужна девушка русская, тихая, богобоязненная и послушная. И обязательно породствуй своих, так оно завсегда надёжнее. Вот, Анна, Потапа Нелидова дочь, чем тебе не невеста?» «Опять вы за своём, матушка!» — поморщился царь, вытирая ладонью вспотевшую от духоты шею. «Дедуш, послушай!» — жёстко перебила его Марфа. еще рассердито стукнув посохом об пол. «Аннушка, девушка хорошая, скромная, почтительная, и красавица, каких поискать. Опять же, не лидовы, рот захудалый. Да нам они, родня не последняя. За малую толику со стола верными псами при столу будут, а при верном все, как известно, и сторож спит». На круглом, добродушном лице Михаила... От едва сдерживаемого негодования даже усы ощетинились. «Мне ли говорить вам, матушка?» Произнес он сухо. «Для многих права наши на престол весьма зыбкими представляются. Иные нечестивцы меня без робости самозванцем кличут. Одному богу ведомо, сколько усилий приходится прилагать, чтобы ворам этим рот закрыть. Да на каждый роток не накинешь платок. Во всяком случае, пока». так что не след вам, матушка, огонь смуты маслом тушить. Это как же так? Вот так. Небольшой секрет, что не Лидовы, а Трепьевым прямой роднёй приходится. Кой-кто обязательно вспомнит, что у Богдана, отца Юшки, была родная сестра Мария, вышедшая замуж за Костромского двоярина Ивана Шестого и родившая ему дочь Ксению. Да им повод! Скоро распоследний московский мухоблут и таратыга на каждом углу будет кричать, что самозванец Гришка от в тебе, матушка, двоюродным братом приходится, а мне дядькой! Ты этого хочешь!» Инокиня Марфа только рукой махнула и, покачав седой головой, произнесла сокрушенно. «Я внуков хочу, сия и алчу больше всего. О том Бога молю. Время идет, а ты словно окаменел в своем унынии. «Унынье — тяжкий грех. Что тебе это, Хлопова?» «Я люблю ее!» «Чушь несешь! Ты ее и не знал толком!» «Я обещал жениться!» «Пустое! Детские клятвы, что вода в решете! Было и прошло! Оставь прошлое в покое! Даже великие государьи властны лишь над будущим!» Царь, скрестив руки на животе, не отводил грустный глаз от истёртых досок крашного пола перед ногами. «Знаешь, что самая страшная, матушка? Я, государь, наделённый правом даровать или забрать жизнь любого подданного, не властен над собственной жизнью!» Марфа отсутствующим взглядом посмотрела куда-то в пустоту, поверх головы сына и холодно произнесла. «Я знаю, Миша, но помазанник божий...» не имеет права на обычную жизнь. Государь берёт невесту с жёны не для тихого семейного счастья, а для продолжения царского рода. Это его долг перед державой и людьми. Михаил, подняв голову, едва ли не первый раз за весь разговор прямо взглянул на мать. Глаза его по-прежнему выражали кроткость и смирение, но упрямые складки по краям плотно сжатых губ говорили об обратном. «Матушка!» Начал он, осторожно подбирая слова. «Зачем звали? Дело в следствии, что ведут Глеба в Шереметьевым. Все еще желаете, чтобы я отступился от невесты своей? Извольте, но сначала я узнаю правду, а потом уже приму решение». «И еще», — добавил он после краткой заминки. «Почин мой с благословения великого государя, святейшего патриарха Филарета Никитича. Перед ним и ответ держать буду». Ни один мускул не дрогнул на каменном лице и на кине Марфы при упоминании её грозного супруга. «Мне жаль, Миша, что ты мог подумать, будто я могу желать дурного своему сыну!» произнесла она как можно мягче. Глаза её наполнили слезами. Марфа по бабье схлипнула и неловко утерла их тыльной стороной ладони. «Всё, что я делаю, ради тебя!» Не скрою, у меня было намерение отговорить тебя от затеи с Хлоповой потому, что считал ее легкомысленной, дерзкой и неучтивой особой. Но видя твою непреклонность, я с легким сердцем уступаю. Если Машка сделает тебя счастливым, кто я, чтобы противиться вашему союзу? «Это правда?» – растерянно спросил Михаил, и щеки у него задрожали от избытка чувств. «Конечно!» – не моргнув глазом, ответила Марфа. Не в силах сдерживать себя, царь рывком вскочил с кресла и бросился в объятия матери. Плечи его сотрясали рыдания. «Спасибо! Спасибо, матушка!» – твердил он, хлюпая носом и глотая слезы счастья. Марфа улыбнулась и, как в детстве, ласково погладила сына по голове. «У меня будет одна просьба», – произнесла она вкратчиво. «Какая?» – насторожился Михаил, осушив слезы кружевным батистовым платком. протянутым матерью. «Хочу, чтобы владыка Арсений эласонский участвовал в дознании». «Зачем? Там уже есть один священнослужитель, пресвитер Варлаам из Чудового монастыря». «Впрочем», – пожал плечами царь, увидев стальной блеск в глазах матери, «изволь, мне все равно, пусть едет, только пусть помнит, главным – боярин Шереметьев, чтобы без клок». «Вот и славно!» Удовлетворенно воскликнула Марфа и еще раз раскрыла свои объятия сыну. «Иди ко мне, Миша. Давай обнимемся. Иди с Богом. Устала я что-то сегодня». Счастливый сын обнял улыбающуюся мать, подставив лоб под крестное благословение. Он поцеловал Марфе руку и, неспешно, слегка прихрамывая, направился к выходу. Когда дверь за царем закрылась, улыбка медленно сползла с лица старой инокиния. «Мать Евкиния, ты здесь?» – спросила Марфа, не меняя позы и не поворачивая головы. Потайная дверь в перегородке между двумя колоннами, поддерживающими низкие своды кельи, бесшумно отворилась, обнаруживая за ней небольшое помещение, служившее на кине Марфе для тайных встреч и секретных переговоров. Старица Евникия, шурша складками длинной мантии, прошла по келье и молча уселась на кресло. оставленная царём. «Всё слышала?» спросила у неё Марфа. «Каждое слово, сестрица!» ответила Евникия. Марфа покачала головой. «Тянуть больше нельзя! Что там твой мишка?» Евникия криво ухмыльнулась, обнажая ряд крепких, здоровых зубов, редких для людей её возраста. «Детичь мой скользкий, как лягуха болотная, но обещал всё устроить как надо». «Говорит его человек Прихлопывай, свое дело знает!» «Отрадно слышать!» Кивнула Марфа, открыв маленький ларец, стоявший на изящном резном столике рядом с ее креслом, и вынула из него пару свитков, скрепленных ее личной печатью. «Однако мы, сестра, тоже сложа руки сидеть не должны!» Первым Марфа протянула явники свиток побольше. «Это отдашь начальнику земского приказа Степану проесть его!» «А этот?» – помахала она в воздухе вторым. «Перешлёшь сама знаешь кому. Только осторожно. Помни, только ты и я». Старица Евникия утвердительно кивнула, успокаивая царственную родственницу и, забрав оба письма, прошелестела к выходу, не проронив больше ни слова. Оставшись одна, великая государыня откинулась на спинку своего кресла и устало закатила глаза. Мимо неё, словно тени, сновали молчаливые черницы и монастырские служки. Иные, соблюдая все приличия, даже обращались к ней по каким-то неотложным хозяйственным делам, но старая монахиня не замечала их и не отвечала. Она думала.